Глава одиннадцатая Прекраснейшая из всех В такой-то срок, в таком-то годе Мы встретимся, быть может, вновь Не страшно, ведь душа проходит Как молодость и как любовь Сергей Есенин Из всех черных мыслей, тяготивших князь Кесаря в хлопотное утро, последовавшее за бессонной ночью, наигорчайшей была туга о несобранных деньгах. Заговор и измена с Божьей помощью оборены, хотя и здесь гордиться особенно не доводилось». Англицкие и цесарские резиденты вышли из воды сухими. А первый еще и нажаловался, что на его подворье ночью напали лихие люди и побили слуг. Одного насмерть и одного увечно. Стрельцы-заговорщики и остались непойманными. Все поразбежались. Жди теперь от них новых каверс. Зеркало вблуднен сын. Эх, тут уж кроме как самого себя винить некого. Где были у старого дурня глаза, когда приближал такого помощничка? А главный шпик, чтоб ему в аду сгореть. Ведь на полном доверии состоял пёс. Но дума о трехстах тысячах все же была самой мучительной. Не удалось наскрести и третьи средств, потребных для сохранения армии. Беда. Государь прежних заслуг вспоминать не станет. Не до того ему сейчас. Трон и вся держава под его величеством ходуном ходят. Скажет... «Я на тебя надеялся, Федька, а ты меня подвел, хребет мне переломил. И заговор этот, конечно, лыком в строку встанет. Как не скрывай, а шило в мешке не спрячешь». У Федора Юрьевича было уже решено, что всей правды о страшном умышлении он царю доносить не станет ибо хвастать нечем. Хорош всевластный наместник, у которого под носом такое злое дело устраивается. Кое-что отписать, конечно, придется, но десятую часть правды не более. Злоумышляли де людишки из стрелецких недобитков лишить жизни верного твоего пса и хотели на Москву красного петуха пустить, До да стараниями нашими ничего у них не вышло. Однако ж для страстки служивому народцу и ради пущего их неворвения автоном зеркалов начальник внутреннего полуприказа строго мною наказан. Рамадановский сердито стукнул кулаком по письменному столу, зашевелил отвислыми щеками. Перед ним стояли двое вызванных — Алешка Попов и детина мастер Илья Иванов, сын, переминались ноги на ногу. «Досада досады и кара кары, а нельзя и про награду забывать, иначе без старовитых людей останешься. Этих ты, Федор Юрьевич, вызвал ради поощрения. Заслужили». Хмуро, еще не отойдя от кислых мыслей, кесарь сказал. Дело теперь совсем ясное. Перед вами был у меня здесь автоном зеркалов. Ночью с перепугу сбежал, но после одумался, приплелся виниться. Лбом об пол стучал. Каялся в своей дурости. Оплели его лукавые помощники, главный шпик Юла и сержант Яшка Журавлев. Продались за английское золото, стакнулись с секретарем Штрозаком и Фролкой быком. А Гехаймрот поверил. Одурили его заговорщики, вокруг пальца обвели. Хотел зеркалов предо мной отличиться, добыв улики против Витворта, а сам чуть меня не сгубил. И всю державу заодно. Юла же, изменник, хотел зеркало зарезать. Чтобы прятать концы в воду. Но автоном его проткнул шпагой. А надо было же живьем взять. Вот и остались мы с пустыми руками. Штрозака брать нельзя. Нам ныне с Англии собачиться накладно. Яшка Журавлев в бегах. Допрашивать некого. Так-то голуби. Мужик невежа! встрял с вопросом. С грехом, сротом-то чего будешь делать? Моя воля снес бы голову с плеч, подумал Ромадановский. Но сначала отдал бы в пытку, не врет ли, что с дуру дров наломал? Зеркалов оказался глуп, ответил он вслух. Не столько мужику, сколько будущим возможным вопрошателям» а мне, фреображенки, дураки ненадобны. Сибирь поедет на телеге, под караулом. Те переглянулись, а Федор Юрьевич засопел, вспоминая рассветный разговор с Александрой Васильевичем Кирьяковым, который явился заступничать за автонома. Кирьяков сказал, что Гихаеврад сидит у наследника, хочет кинуться князь с ноги, но робеет. Когда же Федор Юрьевич в гневе хотел немедле послать ярык, заковать собаку в железо, гофобер Камергер, истинный доброжелатель, мягко посоветовал. Гляди, князь, тебе, конечно, виднее, а только подумал бы, надо ли тебе это смутное дело ворошить? Не вышло под того лишнего сраму. Начальника полуприказа казнить — оказия шумная. Сослал бы его куда-нибудь подальше. Тихонечко. Да и дело с концом. Рамадановский устал, был сердит, но над мудрым словом призадумался. А Кирьяков также задушевно продолжил. «Зеркалова за что-то очень полюбил цесаревич». Я ведь к тебе за автонома просить пришел по его наказу. Ты еще вот о чем подумай. Государь Петр Алексеевич, дай ему, Божий долгих лет жизни, здоровьем не крепок, неровен час призовет его Господь. Может, всем нам скоро под Алексеем быть. Так нужно ли тебе против себя наследника озлоблять? Хороший был совет, бесстрашный и честный, а дороже всего, что от человека, которому преследующем царство не иначе, как быть первым министром. Все это сообразив, Рамадановский сердечно поблагодарил друга и велел передать автоножки, чтобы являлся, не трусил. За стенкой казни ему не будет. Дурость неизмена. Пора, однако, было заканчивать. Оставались и другие дела, да и старое тело просило отдыха. Приосанившись, глава Преображенки торжественно молвил. «В минувшую ночь чуть было не свершилось великое для Отечества зло. Вы двое всяк по-своему оберегли державу от врагов. Знаете же...» что власть умеет не только карать, но и награждать. Рамадановский посмотрел в лежавшую перед ним бумагу. «Вижу, что Зеркалов от моего имени вас уже щедро одарил. Тебе, Попов, ашчин армейского майора посулил, а тебе, мастер, какую-то вольную грамотку, дощели небывалую. Все это автоножкины враки». Ничего такого он у меня для вас не просил. Однако за ваши перед государством старания, так и быть, великие сии милости подтверждаю. Будь ты майором, а ты вольным от повинности человеком. По заслугам вам и честь. Он великодушно кивнул. Офицер сделал рукой респект хоть по весну физиономии и промелькнула тень разочарования. «А ты как думал? Полковника тебе, что ли, давать за столь конфузное дело?» Мужик же вновь явил невежество. Вместо того, чтобы поклониться и смиренно поблагодарить, прогудел. «А Митрию что? Никитину, то бишь Микитенке. Он чай тоже себя не жалел?» «Ну что возьмешь с лапотника? Где ему было научиться, как следует себя держать перед особой князь-кесаря?» Федор Юрьевич вспомнил свое суматошное ночное пробуждение. Только было уснул на мягкой перине, вдруг грохот, крики, да дверь с петель как вылетит с треском. Думал, смерть пришла. Злодеи убивать ворвались за верную службу царю и отечеству. Вламывается в спальню мужичина зверообразный. На нем слева и справа челединцы висят, а он, знай, рычит. «Слово и дело! Будите князя! Говорить с ним буду!» Теперь-то было смешно. Рамадановский хмыкнул, поневоле залюбовавшись богатырем. Вот бы кого показать карле шведскому. Погляди, кочет мелкий каков у нас народ. Не наскакивай на этакое силище, клюв обломаешь. Немножко возвеселившись, князь сказал с кривой улыбкой. Прямо улыбаться давным-давно разучился. Микитенку награждать не за что. Подумаешь, два пожара загасил. Ему и пятидесяти рублей, которые зеркало всулил, не дам. Тем более бороду он все равно сбрил. И засмеялся довольной шуткой. «Я еще вот чего спросить хочу», — все не угоманивался мужичина. «Зеркало в Сибирь того и этого одного ссылаешь или как?» Лица у обоих героев от чего то сделались напряженными, Почему одного? Добродушно удивился Федор Юрьевич. Дерзость простолюдина его забавляла. Семейством, как положено. С сыном что ли? Или еще с кем? С тревогой допытывался Елейка. Заинтересовавшись такой настырностью, Рамадановский прищурился. Ну да, с сыном. А что, у зеркала еще кто есть? Хорошо, глаза у князя были старые. Не увидел, как Попов двинул товарища локтем в бок? Заткнись. Сам же лихо шагнул вперед. Никак нет. У господина бывшего Гехаймрата только одно дитё, а иных близких родичей не имеется. Девчонка там еще была... «Как же, как же!» — протянул памятливый князь Кесарь. «Воспитанница зеркаловская, милославской породы!» Алеша в тихомолку бешено ткнул Ильшу шпорой по щиколотке. Тот, хоть было больно, не охнул. Стоял весь побелевший, казнил себя за длинный язык. «Но родство-то женское, через сестру». Договорил Ромадаловский как бы с сожалением. Под указ об отчине не попадает. Стало быть, гнить зеркало в дальних местах всего только сам второй. С сыном. От облегчения Ильша аж покачнулся. Даром, что богатырь.